Глава третья. Следующей остановкой стало здание нового «ты». Чтобы добраться до него, я прошел по Третьей авеню, одной из городских радиальных улиц, до Пятого кольца. Как и большинство здешних домов, двухэтажка нового «ты» была построена из марсианского песчаника, оплавленного лазером. По бокам от главных дверей за широкими аллокварцевыми витринами красовались пыльные искусственные тела, одетые по моде примерно пяти марсолетней давности, уж пора бы что-нибудь и подновить. На нижнем этаже располагались выставочный зал и мастерская, разделенная открытой дверью. В мастерской валялись запасные детали, где-то белая искусственная рука, где-то черная искусственная нога, на полках синтетические глаза до катушки разноцветной лески, из которой делали волосы. На рабочих столах лежали всевозможные внутренности, моторы, шарниры, гидравлические насосы. В соседнем выставочном зале тела были представлены уже в собранном виде. На другом его конце я заметил Кассандру Уилкинс в бежевом костюме. Она разговаривала с мужчиной и женщиной из плоти и крови, видимо, обрабатывала потенциальных клиентов. «Здравствуйте, Кассандра!» — сказал я, приблизившись. «Мистер Ломакс!» — воскликнула она, отходя от пары. «Как я рада вас видеть! Очень и очень рада! Есть новости?» «Пока нет!» Я заглянул копом и решил, что отсюда начать будет лучше всего. «Как-никак вы с мужем владеете филиалом, правильно?» Кассандра с энтузиазмом кивнула. «Я знала, что не зря вас наняла. Прямо-таки знала. Представляете, этот лентяй Макрей ни разу сюда не заглянул. Ни разу!» Я улыбнулся. «Мак — не любитель активного отдыха, и, ну, за что заплатили, то и получили. Истину молвите, — сказала Кассандра, — самую настоящую истину. Вы говорили, что ваш муж загрузился совсем недавно. Да, но этим занимаются наверху, здесь только продажа и обслуживание». «У вас есть видеозаписи трансфера?» «Нет, в новом «ты» не разрешают устанавливать наверху камеры, не хотят, чтобы запись процесса утекла в массы. Коммерческая тайна, сами понимаете». «А, ну ладно, но вы можете показать, что там происходит?» Она снова кивнула. «Конечно, вам, мистер Ломакс, я покажу все, что угодно». «Лично я бы предпочел увидеть, что скрывается под серым костюмом». Ничего не могло сравниться с совершенством трансферов высшего класса, но оставил эту мысль при себе. Кассандра огляделась и подозвала к себе другую сотрудницу, со вкусом накрашенную и одетую биологическую красотку. «Простите», — обратилась Кассандра к брошенным клиентам, «мисс Такахаси, о вас позаботится». Затем она повернулась ко мне. «Сюда». «Мы прошли через занавешенный дверной проем, поднялись по лестнице и оказались на площадке перед двумя дверьми с маленькими окошками. Тут у нас проходит сканирование», — Кассандра указала на левую дверь. Привстав на цыпочки, она заглянула в окошко, удовлетворенно кивнула и прошла в помещение. Внутри находились двое, лысеющий мужчина лет сорока сидел в кресле, а рядом стояла женщина, которой на вид я бы дал не больше двадцати пяти». Впрочем, она была трансфером, так что реальный возраст оставался загадкой. «Извините за беспокойство», — сказала Кассандра. Улыбнувшись мужчине в кресле, она жестом указала на меня. «Это Александр Ломакс. Он консультирует нас по одному делу». Мужчина удивленно взглянул на меня. «Клаус Хансен», — сказал он вместо приветствия. «Вы не будете возражать, если мистер Ломакс понаблюдает за процессом сканирования?» — спросила Кассандра. Хансон на мгновение задумался, нахмурив длинное худое лицо, «Пусть наблюдает, почему нет?» «Спасибо», — сказал я, проходя в помещение, «я постою тут» и прислонился к дальней стене. Кресло, в котором сидел Хансон, напоминало парикмахерское. Женщина-трансфер потянулась к полупрозрачной полусфере, прикрепленной шарнирным рычагом к потолку. Она опускала ее все ниже и ниже, пока не накрыла всю голову Хансена, а затем повернулась к пульту управления. Полусфера слегка замерцала, будто по ее поверхности растеклась маслянистая пленка. Так, должно быть, действовало сканирующее поле. Кассандра встала рядом со мной, скрестив руки на груди. «Сколько времени занимает сканирование?» — спросил я. немного ответила она процедура квантово механическая так что проходит быстро после этого понадобится всего пара минут чтобы перенести данные в искусственный мозг а потом а потом что спросил я она пожала плечами будто это было чем то само собой разумеющимся а потом мистер хансен сможет жить вечно а, -а, -а. пойдемте сказала кассандра заглянем на другую сторону Мы вышли из комнаты, закрыли за собой дверь и вступили в соседнее помещение. Оно оказалось точной копией предыдущего, вполне, на мой взгляд, уместно. На кушетке посреди комнаты лежало новое тело Хансена, одетое в модный синий костюм, его глаза были закрыты. Рядом с ним находился техник нового ты, биологический мужчина. Я прошелся, рассматривая искусственное тело со всех сторон. У этого Хансена тоже была лысина, хотя ее диаметр уменьшился вдвое. И что интересно, Хансен заказал себе дизайнерскую щетину, оригинал при этом был чисто выбрит. Внезапно глаза симулякра открылись. «Ух ты!» — раздался тот же голос, что я слышал в соседней комнате. «Просто невероятно!» «Как вы себя чувствуете, мистер Хансен?» — спросил техник. «Прекрасно! Просто прекрасно!» «Хорошо», — сказал он. «Конечно, нам еще понадобится внести коррективы. Давайте пока проверим, все ли работает». «Вот и вся процедура», — заключила Кассандра. «Ничего сложного». Она вывела меня из комнаты в коридор и закрыла за нами дверь. «Потрясающе! Когда разберетесь с оригиналом?» «Все уже готово. Ему даже не пришлось вставать из кресла». Я посмотрел на левую дверь. Хотелось бы надеяться, что Кассандра не заметила прошившую меня дрожь. — Ладно, думаю, я увидел достаточно. — Уверены, что не хотите осмотреться еще? — расстроенно спросила Кассандра. — А что, есть еще что-нибудь достойное внимания? — Ох, даже не знаю, — сказала Кассандра. — Здание большое. Столько всего здесь, внизу, да и в подвале. Я моргнул. — Тут есть подвал? Подвалы на Марсе были большой редкостью. Прорыть слой вечной мерзлоты очень непросто. — Да. — Да. Она помолчала, а потом отвела взгляд. «Конечно, туда никто не ходит. Кроме складских помещений, там ничего нет». «Я посмотрю», — сказал я. И вот там-то Джошуа и нашелся. Он лежал за большими ящиками лицом вниз, а вокруг расплывалась липкая лужа машинного масла. Рядом валялся эксимерный отбойный молоток. Такими охотники за ископаемыми снимали верхние слои породы. А в стороне лежал лист старой доброй бумаги. Печатная надпись гласила «Прости меня, Кэсси, это просто не то». Будучи трансфером, не так-то просто покончить с собой. Вены не перережешь, яд не поможет, да и утопиться тоже не получится. Но ни Джош и не жилец Джошуа Уилкинс нашел способ. Судя по всему, он прислонился спиной к шершавой цементной стене и, ухватив сильными руками отбойный молоток, приложил боек прямо к лбу, а потом нажал на два спусковых крючка и не отпускал, пока молоток не пробил титановый череп и не разрушил искусственный мозг. Когда мозг умер, Джошуа уронил молоток и упал лицом вниз на бетонный пол, свернув себе шею. Ниже бровей все было цело. я явственно видел рептилию с фотографии Кассандры Уилкинс. Поднявшись по лестнице, я нашел Кассандру, оживленно болтающей с очередным клиентом. «Кассандра», — сказал я, отведя ее в сторону, «Кассандра, мне очень жаль, но...» Она посмотрела на меня широко распахнутыми зелеными глазами. «Что такое?» «Я нашел вашего мужа. Он мертв». Она открыла прелестный ротик, Закрыла его, затем вновь открыла. Казалось, что она вот-вот упадет даже вопреки стабилизации гироскопов. «Боже, о боже!» — наконец проговорила она. «Вы? Вы уверены?» Выглядел очень похоже. «Боже!» — повторила она. «Что? Что случилось?» «Помягче тут и не скажешь. Похоже, он покончил с собой». Несколько коллег Кассандры приблизились, заинтересованные разговором. «Что такое?» — спросила мисс Кахаси. «Ах, Рейка!» — воскликнула Кассандра. «Джошуа умер!» До клиентов тоже дошло, что происходит. С другого конца зала подошел грузный биологический мужчина с короткими черными волосами, золотой серьгой в ухе и руками толщиной с ногу. Он явно здесь работал. Рейка Токахаси уже заключила Кассандру в объятия, или наоборот, я смотрел в сторону и не видел, и поглаживала ее по искусственным волосам. Я оставил грузного мужчину успокаивать собравшуюся толпу, а сам воспользовался наручным телефоном, чтобы позвонить Маку и сообщить ему о самоубийстве Джошуа Уилкинса.